Глава 36. Богатырь Алёша Ростович. «Ну что, Топтыгин!» Алёша не стал заморачиваться и дал своему мишке первое пришедшее в голову имя. Пойдем поохотимся с дядей Викула!» «Ты, эльф, хоть понимаешь, кто у тебя в питомцах ходит!» прогудел полуорк, наблюдая за тем, как Алёша играет с маленьким медвежонком. «Ты хоть и добрый охотник!» «Но, узная люто земляном медведе, на вас обоих охоту устроят». Илья был прав, стоило кузнецу узнать, куда и зачем идет Алеша, как он тут же предложил составить компанию. Казалось, Викула ненавидел отродье скверны больше, чем что-либо в этой жизни. И, наблюдая за огромным полуорком, Алеша раз за разом приходил к мысли, что здесь замешано что-то сугубо личное. «Но это не феникс, в конце концов, и даже не единорог, чтобы охоту устраивать», — криво улыбнулся эльф. «Да и вообще, Викула, дай нам пару месяцев с Топтыгином, и это мы будем охоту устраивать». «Охотно верю», — усмехнулся кузнец, очищая молот от костяной пыли. «Ежели доживете». «Вот поэтому мы и вычищаем скверну, пока лесоруба отравленный лес валит. Этих же животных поди есть нельзя». «Даже не вздумай», — нахмурился гигант, — «нельзя их ни на мясо, ни на шкуру пускать. Это только выходцы из Америки таким увлекаются. Узнай наши, что кто-нибудь с темными связался, зашей выгонят из деревни». «Нужно маякнуть Илье, чтобы Вовочка ненароком не засветился перед местными», — подумал Алеша, выцеливая очередного моба. Опыта за скелеты шло не так уж и много, зато репутация Свекулы росла стахановскими темпами. Еще немного и дружелюбие будет, а там уже и разговор насчет заставы можно завести. Изначально Алеша хотел проведать посаженный Ильей дуб, но хорошенько подумав, отказался от этой мысли. Какой бы поворот не принял квест про стража леса, без Ильи там делать было совершенно нечего. Вот и отстреливал Алеша скелетов и пораженных скверный зверушек, не нарадуясь на новый лук. За последние несколько часов эльф перебил вместе с кузнецом Викулой уже столько немертвых, что ему дали достижение гроза нежити второго уровня, повысив урон по скелетам на 2%. Ваш питомец голоден, он устал и хочет спать. Ну, наконец-то, подумал Алеша, доставая из инвентаря купленную у торговца НПС свежую рыбу. Мне, конечно, интересно, какие у тебя навыки появятся на десятом уровне но ты бы знал, как не просто за тобой следить, малыш. Притомился, кузнец кивнул назевающего медвежонка, вгрызающегося в большую рыбину. Да, маленький еще, развел руками Алеша. Зато сейчас быстрее пойдем, больше территории от скверно очистим. Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на 50 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2995 пунктов. «Справный ты хлопец, хоть и эльф!» — одобрительно прогудел кузнец. «Всем вы хороши, но в прямом бою толку от вас, хрен да маленько!» «Есть такое, — не стал спорить Алёша. Поэтому я и считаю, что наилучший вариант — это когда эльфийские лучники действуют в связке с человеческими стражниками». «Где ж взять этих эльфийских лучников?» — вздохнул Викула. «Да и стражи у нас отродясь не было!» Викула, эльф еще раз окинул кузнеца взглядом. Его осанку, стойку, то, как он держит оружие и невзначай смотрит по сторонам, контролируя ситуацию. Ставлю десяток золотых, что ты раньше в стряже лямку тянул, а то и вовсе сержантом был. Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2895 пунктов. Ваша репутация с кузнецом Викула... Выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2795 пунктов. Как догадался, Викула с прищуром посмотрел на эльфа, поудобнее перехватывая рукоять своего боевого молота. «Сержант егерской стражи к вашим услугам», эльф отвесил шутливый поклон и вновь посерьезнел. «Мне мой мастер-сержант дал задание выбрать место несения службы, и я все больше склоняюсь к мысли, что это будет лес близ малых вых. «Интересно!» – протянул кузнец, задумчивая разглядывая эльфа. «Причина?» – скверно, – лаконично ответил эльф. «Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2795 пунктов. Ваша репутация с кузнецом Викула выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2695 пунктов». «И тебя не смущает, что я полуорк?» Кузнец смотрел на Алешу вроде как равнодушно, но сомневаться в серьезности вопроса не приходилось. В Страже нет орков, полуорков, человеков или эльфов. Игрок выдержал тяжелый взгляд Кузнеца. В Страже есть только граждане Империи Евразар. «Егеря не справится со Скверной в одиночку», принялся размышлять вслух Викула. «Это будет храбрая, но бессмысленная смерть». Согласен, Алеша подобрался словно перед прыжком. Поэтому я и хочу разговаривать со старостой Малыхвых о постройке казарм. К тому же я слышал, что совсем скоро село разрастется до города. Ваша репутация с кузнецом Викулой выросла на 50 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 2645 пунктов. Интересная позиция. Кузнец принялся мерить полянку широченными шагами. «Какой интерес лично у тебя?» «Отвечу только, если это останется между нами». Эльф твердо посмотрел кузнецу в глаза. «Обещаю», — кивнул полуорк. «Викула, ты знаешь Илью Мура?» «Знаю», — взгляд кузнеца потеплел. «Добрый хлопец». «А Добрыню Рязанского?» «Тоже знаю. На днях староста ему вид на жительство пожаловал». Сам с ним не пересекался, но Матрёна шибко хвалила этого гнома за трудолюбие и хозяйственность. «Так вот это мои побратимы», — ошарашил кузнеца эльф. «И мы хотим не только избавить эту землю от скверны, но и построить в округе замок». Кузнец, не удержавшись, бросил взгляд на запад, где находились облюбованные нежитью развалины. Эльф, ничего не отвечая, едва заметно кивнул. Ваша репутация с кузнецом Викула выросла на 150 пунктов. Текущий уровень – дружелюбия До уважения 2495 пунктов. Думаю, нам стоит встретиться у дядьки Плехана и хорошенько все обсудить. Викула оглушительно громко поскреб свой затылок. Сегодня вечеру. Внимание, вам доступно задание «Секреты малых вых». Описание. Придите вечером к старости на серьезный разговор. «Класс задания редкая. Награда — кристалл воздуха. Штраф за провал задания — отмена всей цепочки». «Будем, сержант Викула, будем», — хорошенько взвешивая каждое слово, ответил Алёша. «Десятник», — улыбнулся полуорк, обнажив крупные клыки. «Просто десятник». «Пока что десятник», — многозначительно улыбнулся эльф, на что кузнец только хохотнул. «Илья, я получил квест про секреты». «Сегодня вечером у старосты, ты, я и Добрыня», тут же написал Мурому Алёша. вы с Добрыней, оба. Ну да толку ты -то сейчас что-то говорить. Думаю, придется идти сам знаешь куда, чуть раньше планируемого срока. В любом случае, пока Вовочка не зайдет в игру, к старости ни ногой», спустя минуту ответил Илья. «Да знаю я, Илюш», — прошептал себе поднос эльф. «Надо было до соточки хотя бы дотянуть. Прости, друг, не удержался». «Чего ты там бурчишь?» – нахмурился полуорг. «Хватай свой лук и пошли дальше. Вон еще сколько их в округе!» Нанесен урон 116, 96 – физическая атака, плюс 20 – уязвимость к огню. Нанесен урон 113, 95 – физическая атака, плюс 22 – уязвимость к огню. Викула наносит урон 720, 720 – физическая атака. Получен опыт, плюс 410 опыта. До уровня осталось 3220. А вот и чешуйки пошли, довольно улыбнулся эльф, поднимая с убитого скелета лут. Потертая чешуйка, вряд ли кто-то знает, откуда она появилась в этом лесу. Илья, чешуйки начали со скелетов падать, Алёша посчитал нужным ввести друга в курс дела. Через пару часов наши эльфы респнутся, бери всех и в лес, нам нужно собрать их как можно больше. «Настрой так, чтобы весь лут только через тебя шел». Тут же отозвался Илья. «Ну уж это я и сам сообразил», – недовольно подумал Алёша, выцеливая очередного скелета. «Интересно, а Викула выстоит против небольшого паровозика?» Богатырь Илья Мур Илье было тяжело. Все-таки механика второго шанса несколько отличалась от привычного ему пчеловодства. В голове богатыря никак не могло уложиться, что уже через два часа после установки улья можно собирать мед. К тому же на каждой улей приходилось тратить по одному свитку очищения, что не улучшило настроение мурома. Не будь у него обширной практики в реальном мире, дело бы затянулось на пару часов дольше, а то он и бросил бы совсем, махнув рукой на сотню мелочей, которые требовалось выполнить для создания пасеки. Благо, хоть в настройках-ползунках Илья разобрался с первого раза. Муром не стал наглеть и установил откачку меда в скромные 10% от дневного сбора, повысив таким образом лояльность пчел и снизив их агрессивность. Установив все ульи и разместив у каждого поилку, Илья с чувством выполненного долга размял спину и принялся с удовольствием читать системные уведомления. Выполнено задание – домашний рой диких пчел. Награда – ежедневный урожай меда с различными характеристиками – зависит от близлежащих цветов и растений и от ухода за пчелами. Вы создали пасеку в селе Малые Выхи. Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на 500 пунктов. Текущий уровень уважения до почтения 5545 пунктов. Вы улучшили инфраструктуру села Малые Выхи. Старосты села, уважаемый дядька Плехан, ждет вас у себя в избе для вручения награды. «Успел», — довольно прошептал Илья, с любовью оглядывая ровные ряды деревянных ульев, над которыми сновали самые обычные пчелки. Осталось парочка нюансов. Илья, получив несколько часов назад письмо от Алеши, спешил как мог, чтобы успеть улучшить инфраструктуру села и поднять, наконец-то, репутацию с малыми выхами до уважения. Но того, что отвалит целых 500 очков, Муром никак не ожидал. Квест-квестом, момент был для Ильи все же важнее. Без этого жидкого золота ажиотаж, старательно раздуваемый на аукционе при активном участии Вовочки, готов был лопнуть с недели на неделю. Богатырь склонился над поилкой первого улья и капнул в родниковую воду пару капель травяного отвара, повышающего телосложение и силу. Во вторую поилку Илья капнул другого отвара, на телосложение и ловкость ну а в третью зелья, повышающего телосложение и интеллект. После чего, внимательно осмотревшись по сторонам и не найдя следов чужого присутствия, достал из инвентаря несколько десятков драгоценных камней, которые, будучи инкрустированными, давали оружию определенные свойства. Муром, делая вид, что осматривает аккуратные деревянные домики на предмет неровности или пропущенных трещин, по очереди защелкнул камешки в специальные ниши, выделанные в основе каждого улья. На каждый короб пришлось по два камешка. Первый везде был одинаковый, на скорость. Илья рассудил, что даже если скорость сбора нектара увеличится на 5%, то и прибыль, соответственно, возрастет, и он сможет брать у пчел не 10%, а 15% собранного за день меда. Ну а второй камешек в каждом улье был свой. На силу удара, на скорость чтения заклинаний, на небольшой отжор при атаке, на уклонение удачу и так далее. Илья всерьез рассчитывал получить от системы какую-нибудь плюшку, и его интуиция вовсю кричала, что этой плюшкой может стать ремесло. И пусть не ему, одобрыне, но повести должно было обязательно. Увы, но у него самого из-за прокачиваемых харизмы и торговли свободных слотов под новые характеристики не осталось. «Не спеши делить шкуру неубитого медведя, Менделеев», подумал Илья, и не обращая внимания на усталость, принялся сцеживать мед с первого улья, над которым засветилась, видимая только ему, полоса загрузки, достигшая 100%. В отличие от Добрыни, Илья не мог позволить, чтобы о существовании пасеки узнала хоть одна живая душа. Муром, вспомнив про друга, написал ему небольшое сообщение-напоминалку и склонился над очередным ульем. Не успел игрок отправить сообщение, как ему на почту упали одно за другим несколько писем. «Ну, Алеша!» — восхищенно подумал Илья, не зная, что ему делать, ругаться или радоваться. «Ну, торопыга! Ох, чует мое сердце, времени все меньше и меньше у нас остается». Муром, не откладывая дело в долгий ящик, тут же ответил другу, немного пожурив последнего за поспешность, и только было направился к следующему улью, как Алеша прислал еще одно сообщение. «Чешуйки!» — Илья сглотнул. «Как бы все ни было продумано и сто раз просчитано в теории, но на практике было немного боязно. Значит, горы ночи вправду где-то здесь. Отписав другу, пахарь, переквалифицировавшийся в пчеловода, постарался успокоиться. И не с таким справлялись, пробурчал он себе под нос. Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Уняв волнение, пожилой игрок посмотрел на свою пасеку. Солнышко клонилось к закату, а дело еще было выше гор. Когда же через полчаса игрок управился со всеми ульями, у него в инвентаре оказалось ровно 10 склянок с интересным медом. Три из них, помимо стандартных бонусов к силе и скорости бега, именно такие бонусы давала выбранная Ильей цветочная поляна, давали небольшой плюс к телосложению и в зависимости от оттенка золотистого меда к силе, ловкости и интеллекту. Илья довольно улыбнулся, глядя на склянки, и набросал друзьям письма-напоминалки о встрече у Плехана. «Покажу Вовочке, внесем поправки в бизнес-план. После накачаем меду и будем монополизировать рынок через удаленных брокеров на аукционе», подумал Илья и, расправив плечи, произнес. «Теперь можно и к старости в гости идти». Богатырь Добрыня Рязанский А это было не так уж и сложно. Последние полчаса эта мысль никак не могла оставить гнома в покое. Уже два игрока вовсю трудились в поле, а перед глазами Добрыни периодически проскальзывали уведомления о процессе выполнения выданного им задания. Урожай собирать предусмотрительный гном не доверил никому, а вот прополку и поливку с некоторой долей сомнений и опасений делегировал новичкам, которые по понятным только им причинам выбрали для старта игры рандомную локацию в свободных землях Еврозара. И судя по увеличившемуся потоку игроков, Игра повысила привлекательность села Малые Выхи для начала игровой карьеры. Означать это могло только одно. План трех богатырей потихоньку воплощался в жизнь. Гном еще раз пробежался глазами по появившейся вкладке землевладельца. Квест «Прополоть поле». Награда 500 опыта, 5 золотых. Выполняет наемный рабочий игрок Ярый Дрын. Процесс выполнения 61%. Квест полить поле». Награда 150 опыта, 5 золотых. Выполняет наемный рабочий, игрок Ice Crusher 3 звезды. Процесс выполнения 83%. Квест «Собрать урожай». Полторы тысячи опыта, 0 золотых. Выполняет хозяин поля, игрок Добрыня Ростовский. Процесс выполнения 98%. И по системным уведомлениям. Собран урожай квадратных тыкв. При употреблении сила плюс 5. Телосложение плюс 3 на 2 часа, требуется уровень 5. Получен уровень. Илья был прав, если взять в аренду примыкающие к Добрыниному участку поля и с умом подойти к засевке, то опыта эта раз за разом повторяемая операция приносила ничуть не меньше, чем полноценная 8-часовая прокачка. Причем от уровня агронома зависело, какие семена ты можешь засеивать. И если тыкву, картошку и морковь могли засеивать, Практически все, без исключения, было бы желание, игроки, то выращивать, к примеру, арбузы или груши без прокачанной характеристики агронома было просто-напросто невозможно. И несмотря на то, что у Добрыни единицы ремесла суммировались с агрономом, гному для посадки экзотических и уникальных растений требовался минимум 50-й, а то и 100-й уровень. Уняв первоначальный порыв бросить все и заняться посадкой всех имеющихся в наличии семян, Добрыни взялся за гайды и калькулятор. Спустя два часа дотошных расчетов, гном составил план засева трех полей. Причем по его выкладкам каждые сутки он должен был получать минимум три уровня. И на следующий день переходить на семена более высокой ценности, благо Илья с Вовочкой скупили их на аукционе, по бросовым ценам, видимо-невидимо. По расчетам гнома выходило, что свои три уровня он получит, даже если будет делиться опытом с другими игроками. Добрыня настолько сильно увлекся расчетами, что не заметил, как к нему обратился один из его работников. «Эй, гном, принимай работу!» Семиуровневый человек Макс с ником Ярый Дрын помахал рукой перед лицом Добрыни и удивленно добавил. «Завис, что ли, этот НПС?» «Молодец, сынок!» Добрыня с удовольствием посмотрел на статус своего поля. Выпало прям как свои бабушки!» «Держи опыт и золото!» «Ежели интерес появился, то завтра тебя жду». «Хм, пятьсот опыта за два часа, да еще и пяток золотых?» — пробормотал игрок. «Почему бы и нет?» Я обратился к гному. «Может, и приду, Добрыня. До свидания». «До свидания, сынок», — подмигнул новичку гном и перевел взгляд на второго игрока, который только что закончил поливать поле. «Молодец, сынок, полил, как своей бабушки. Держи опыт золота, если понравилось, то завтра тебя снова жду. Посмотрим, буркнул орк пятого уровня. Подскажи, по-братски, где здесь меч купить можно подешевле, а? Польешь мне завтра три поля, да засеешь, получишь меч. Тут же сориентировался гном, глядя на мускулистую фигуру орка. Мне нужны выносливые работники. Меч говоришь, задумался Орк. Ладно, приду тогда. «До свидания, сынок!» — широко улыбнулся гном, подсчитывая в голове будущие прибыли и барыши. «Ох, дайте мне годик, и весь Евразар будет с моих полей питаться. А там, глядишь, и до других кластеров доберемся!» «Аммм...» — орк подозрительным покосился на Добрыню. «Ну я пойду, хорошо. Завтра буду обязательно». «Вот же старый дурак!» — с досадой подумал Добрыня. «Совсем замечтался. Так и работников отпугнуть недолго». Но не успел гном расстроиться, как в почте звякнуло уже второе письмо напоминания от Мурома. «Добрыня, через полчаса у старосты дома. Алеша запустил цепочку «Секреты». С пустыми руками идти негоже, пробормотал гном, перебирая урожай. А вот с парочкой квадратных тыкв самое оно будет. Разговор, чую, серьезный намечается. А все остальное Илья на склад отнесу». Вовочка скоро возродится и как пить дать на аукцион полезет. С другой стороны, у меня есть еще минут двадцать. А не попробовать ли мне вырастить для дядьки Плихана что-нибудь эдакое? Глаза гнома зажглись огнем исследования. А что если, поставив будильник на 20 минут, чтобы не пропустить разговор со старостой, Добрыня наклонился к земле?